Анна. Народу тьма, и яблоку некуда упасть. Нам приходится пробираться ближе к сцене не менее получаса. Мне успевают отдавить ноги, пару раз дают поддых и даже бесстыдно шлепают по заднице. Лицо причастное к инциденту так и остается невыясненным. Это мало кого беспокоит. Толпа народа, яростно прыгающая в такт оглушающей музыки, кричащая до хрипа и временами бесноущащаяся, это больше похоже на какое-то сумасшествие, чем на мирное действо под названием фестиваль. Когда начинает смеркаться, мы уже стоим почти возле самой сцены, по-прежнему толкаемые со всех сторон пьяными фанатами и молоденькими девчонками, некоторые из которых раздеты до лифчиков. Мне все происходящее видится диким, но Маша с Димой кажутся довольными. Они на своей волне, качаются в ритме музыки, обнимаются и постоянно перешептываясь о чём-то, смеются. На них одинаковые очки авиаторы, одинаковые белые майки, и выглядят они, на зависть, счастливыми и пьяными, хотя алкоголя не принимали и ни в чем подобном даже не нуждаются. И тут меня накрывает Ни волной истошных криков, ни вибрацией, создаваемой толпой, ни звуками. Я вижу его, своего Пашу. Он выходит на сцену с остальными ребятами, подключает гитару, переглядывается с другим гитаристом и кивает, сообщая, что готов. На нем черные рваные джинсы, того же цвета изодранная майка, на голове небрежно повёрнутая козырьком назад кепка. Мои колени начинают дрожать, дыхание перехватывает. В эту секунду рыжий паренек начинает играть, к нему присоединяется и мой Пашка, и я вдруг понимаю, что с трудом держусь на ногах. Влюбляться лучше всего под музыку, и я это делаю. Меня будто размазывают по земле асфальтным катком. Стою, чувствуя лишь биение собственного сердца. И не могу оторвать от него взгляда. Как он серьёзен, собран, как красиво выглядит в свете софитов. Фигура просто сводит с ума. Сильные руки, не прикрыты сейчас рукавами, лёгкий загар, татуировки, крепкие мышцы. Всё такое родное, такое моё. Отсюда снизу пашка кажется рослым, высоким. Он держится уверенно и даже раскованно. Гитара в его руках дрожит, подчиняясь четким движениям, и ее звуки попадают в меня словно выстрелы. Но боль почему-то не чувствуется. Все, что я ощущаю сейчас это безграничный кайф и просветление. Музыка рождается и льется из глубин души. К ней можно прийти как к богу. Она и есть бог. Она, как и любовь, является истинной религией. Ты принимаешь ее и ощущаешь сердцем, даешь выход своим эмоциям, дышишь ею, как воздухом, позволяешь проникнуть в кровь и течь по венам, чувствуешь освобождение. Музыка прекрасна, и оказывается, ее можно не только слышать, но и видеть, вбирать в себя, испытывать как любое из чувств, пробовать на вкус осознавать и постигать. Нельзя записать жизнь, нельзя записать чувства, но всегда найдется та песня, которая становится машиной времени, отправляющей тебя в нужный момент прошлого, чтобы пережить то, что ты когда-то чувствовал: радость, боль, тоску, и счастье. Музыка способна оживить мгновение, Но готова поручиться, есть такие песни, которые убивают. Может, такую песню я сейчас и слышу. Девушка с красными прядями в волосах падает при толпой на колени, тянет руку к небесам и поет так, что я чувствую, как в моем теле растворяются кости. Мне бы не хотелось, но сердце само бьется в такт с ней. Чувствую себя главным действующим лицом в ожившем сне. Ведь мелодия проникает мне прямо в душу, перемешивается с переживаниями, с моими чувствами, с любовью и тоской. Я все еще вижу Пашу, понимаю, как он счастлив, что находится здесь и является частью всего этого чудесного действа, Догадываюсь, какое громадное удовольствие он получает. Мне хочется свернуться калачиком и лечь прямо на землю потому что мысли о том, что со мной у него ничего этого не будет, точат меня, как беспощадные черви. Мысли о том, чего он лишится, мешают дышать. Расстаться с музыкой, задушить свой талант, отказаться от предназначений ради того, чтобы влачить жалкое существование в глухой провинции не слишком ли большая плата за любовь? Мне хочется отступиться от него, отпустить Но я не могу. Чувство сильнее. Пусть сам сделает выбор, или мы вместе что-то придумаем. Меня будто разрывает напополам от нахлынувших чувств. Кто-то внутри шепчет, что все будет хорошо, что у нас всё только начинается. Но какое-то странное ощущение не отпускает. Сердце так и кричит: "Запомни этот момент, запомни его навсегда, ведь он больше не повторится никогда". Я слушаю песню, дрожа на каждой высокой ноте, взятой солисткой. Кутаюсь в мелодию её голоса, будто в плед, и боюсь выныривать в реальность. Рядом скачут Маша с Димой, они свистят и аплодируют. Моих же сил хватает только на то, чтобы хлопать, медленно и осторожно, словно мои ладони сделаны из гипса, и тихо, будто боюсь разбить их. Паша, конечно же, не замечает меня в целом лесе рук прыгающих поклонниц. Пользуясь этим, я разглядываю его и машинально фотографирую глазами, будто стараясь запечатлеть в памяти образ. Чувство неминуемой безысходности давит сильнее, оно уже не прячется в подсознании, оно рвется наружу, захватывая меня всю. Слежу за ним, провожая взглядом со сцены, любуюсь чувствую, как кровоточит сердце, как моя кровь невидимыми каплями капает на асфальт, смешиваясь с песком и грязью и оставаясь здесь навсегда. Постоим пока здесь, кричит мне в ухо Маша. Пашка должен вернуться, чтобы посмотреть выступление Джона Эна. Киваю и втягиваю голову в плечи, потому что от атовации, в которых купают выступившую группу, закладывают уши. Улыбаюсь, чтобы не выдавать своих чувств, пританцовывая в такт мелодии следующих исполнителей, ощущаю рождающуюся внутри пустоту, панику, тяжесть.